Глава десятая. Событие девятнадцатое. Вот бы попасть в первую сотню богатейших людей страны. Как? Из пулемета! Ты, комбат, без сомнения, парень красивый, даже местами умный. Кроме того, энергии в тебе на двоих, словно маленькому самолетику мотор от большого поставили. Но... да я не хуже. Вот, не хуже. В сторонке. Утром. Светлов скрипнул зубами и, уже не обращая внимания на Брехта, скомандовал своим диверсантом. Первое отделение по левому маршруту. Второе по правому. Третье отделение рассредотачивается по намеченным точкам. Не стрелять! Только в самом крайнем случае. Харунджий перевел взгляд на Ивана Яковлевича. Товарищ комбат Соловьевым у точки, помеченной на карте буквой О, прикрывают отход. Светлов вздохнул. Если все пойдет не по плану... всё попрыгали. Пошли. Почти начало светать. Апрель, и в шесть часов уже светло вполне. А вот сейчас еще и не видно ничего. Только небо начало сереть, и звезды не всем своим роем на небе. Малюсенькие стали прятаться. Только всякие арктуры... Бетельгейзе да Веге с порционами еще стойко сопротивлялись желанию мелкой, никому даже неизвестной среди этих небожителей, с желтенькой звездочки с дебильным названием «Солнце» вылезти из своих ночных подвалов и засиять на небе ярче их величеств. Весна началась вчера. Этому самому солнцу надоело прятаться в тучах, и оно организовало небольшой антициклон в Приморье. Сдуло махом и тучи, и облака. Ветерок очень слабый скорее, южный дует, и несет с собой настоящее тепло. Хорошо. В тепле воевать лучше, а то ползай по грязи и дрожи. Кроме того, еще один плюсик. Теперь деревья и кусты на сопках махом покроются листвой, и партизанить будет гораздо удобней. Плохо то, что сопка — пулеметная горка на севере этого полуострова, что река Туманная и озеро Хасан организовали. Когда придется стрелять из снайперских винтовок, то оптика брековать будет, лучики светила отражая, а у будет за спиной сиять и опять мешать прицеливаться красноармейцам. Во всех, ну ладно, в большинстве фильмов, разведчики вырезают патрули ночью. В час волка. Ты комбат своими делами занимайся. Неласково ответил бывший Харунжий, когда брех сказал, что нужно ночью патрули снять и спящими японцев вырезать. «В смысле?» — не понял Иван Яковлевич, даже обиделся за отповедь. «Ночью не видно ни черта. Вполне можно пропустить какого часового. Присел он у камушка по своим японским делам большим, а мы его и не увидим. Так что выйдем, конечно, по темноте, а на позиции будем ждать, когда расцветет. Подъем у них играют в половине седьмого, а светать в шесть начинает. Полчаса есть». И им умереть, и нам этим озаботиться, времени хватит. Еще и останется. Не журись. Да, ночью шастать по горам это не днем. Один раз Соловьев поскользнулся и обоих завалил, а через пару минут с командиром диверсионного взвода это проделал Брехт. Долг платежом красен. Так уж получилось, что командир, он же взводный, у диверсантов есть, а командует заместитель командира роты Светлов. И не потому, что Василий Соловьев – пацан без усы ничего не умеющий. Он уже полтора года этот взвод возглавляет и научился всему тому же, чему каждый из его бойцов научился. Василий – парень умный и вполне себе понимает, что если начнет авторитетами сбывшим бывшим мериться, то примерка будет не в его пользу. А это соперничество только во вред взводу пойдет. Потому разделили обязанности. подготовка и тренировкой личного состава занимается бывший белогвардеец с четырьмя треугольничками в петлицах, а всем остальным Соловьев с двумя кубарями. И у того, и у другого отлично получается. Брехта и лейтенанта будущего в рейд не взяли. Оставили прикрывать возможный отход взвода в точке, которую вчера разведали. Там северный склон Сопки делает ход конем. Аня. Верблюдом. Пытается горп изобразить. Будто селился этот горб второй вершиной стать усопки, да и силенок не хватило, так горбом и остался. Чуть пониже вершины этого горба есть приличная каменистая площадка, и из нее видны оба маршрута, по которым диверсанты будут подниматься или драпать, если вдруг рейд не получится. А уж если их еще и преследовать начнут, то немецкий пулемет МГ-34 по прозвищу «Пила Гитлера» или «Косторез», только в этом году присланный в батальон испытания, пройти преследователям поубавит. Пулемет испытали. Просто замечательная вещь. И одно из главных преимуществ — это легкая замена ствола. Минута — и поли вновь. Ничего рядом не лежало. Непонятно было Брехту, почему, зная об этом пулемете уже в 1935 году, советское руководство не организовало его массового выпуска. Некоторые части до конца войны будут с Максимами воевать. Когда вот есть просто шедевр немецкой оружейной мысли. Разве что его потом переплюнет Калашников. Но ведь это еще через 15 лет произойдет. Все это Брехт Блюхеру отписал. Ну, кроме Калашникова. Может, командарму и удастся продавить производство этих пулеметов. Тем более, что Германия все еще вполне дружеская страна. Его механик из бывших зэков, разобрав и покрутив в руках каждую детальку, хмыкнул. «Понимаю я, почему наши не бросились его копировать. Тут полно точнейшей фрезеровки и токарки. сложновато будет повторить». «Но они же сделали!» — не унимался Брехт. «И мы сделаем». «Да, даже наша мастерская. Но брака будет много». «И что же делать?» «Нужен этот пулемет. Будет одно из той соломинок, что Гитлеру быстрее хребет переломит». «Нужно станки у немцев покупать, токарей готовить, фрезеровщиков». «Станки? Ну, подумать нужно».